Глава 2. История иммигранта, ставшего ведущим израильским экспертом. Что такое криминалистика? Той ночью я так и не смог заснуть. Что привело меня на работу в полицию и почему именно в отдел криминалистики? Сегодня, по прошествии 25 лет, мне кажется, я знаю ответы. Есть такой кустарник, Сексаул, по латыни Haloxylon. Все из вас, кто бывал в Средней Азии, наверняка вспомнит, как он выглядит. Ничего интересного. Зато у Сексаула очень глубокие корни. Их длина может достигать десяти метров. Ботаники знают девять видов этого растения. Мне знаком десятый, который в изобилии растет в США, Канаде, Израиле и Европе. Сексаул иммигрант. Живет себе человек, работает, растет детей, ездит в отпуск, а куда тянутся корни? Один Бог ведает, куда из израильской полиции тянулись мои, я знаю доподлинно. Я окончил МГПИ имени Ленина. Это сейчас он называется Московский педагогический государственный университет, а его физфак превратился в институт физики, технологий информационных систем. Сильно, ничего не скажешь. А тогда просто был отличный вуз. Куда со временем многочисленных сталинских и более поздних чисток и борьбы с разного рода измами. Перешло много прекрасных профессоров из МГУ, МИИ, Бауманского МФТИ и других учебных заведений первой лиги. Да и студентов способных было достаточно из тех, кто прошли через душегубки приемных комиссий элитных учебных заведений. Душегубка — сленговое название комнат, где на приемных экзаменах в элитные вузы специально принструктированные преподаватели часами мучили абитуриентов евреев, которых приказано было завалить во что бы то ни стало. Учили нас хорошо. Физика, психология, иностранный язык по 12 часов в неделю. Зачем так много языка? А всё просто. СССР бесплатно посылал преподавателей, врачей и инженеров в страны третьего мира в обмен на марксистско-ленинскую политическую ориентацию этих государств. Но, как выяснилось ближе к пятому курсу, и чтобы в Африку попасть, надо было иметь безупречную арийскую анкету. Из МГИПИ очень охотно брали на работу в милицию. Но даже при том, что милиционеров, особенно с высшим образованием, хронически не хватало, моё собеседование в 18 отделении закончилось с предъявлением паспорта, в котором клеймом стояло тогда позорное, даже в какой-то мере неприличное слово еврей. Вот оттуда корни и растут. Я иногда думаю, а как бы выглядела сегодня Россия, не выкляна как мусор сотни тысяч способных амбициозных, готовых работать на нее специалистов. И только не надо мне говорить, что он ушел сами уехали, никто не гнал. Кто в этой шкуре не был, тому не судить. Приехав в Израиль, я поступил на работу в онкологический центр госпиталя Хадаса, одного из крупнейших на Ближнем Востоке. То, чем я занимался, по-русски называется изотопной диагностикой. Пациенту внутривенно вводится радиоактивное вещество с умной добавкой, которая знает, куда садиться. на костную систему, сердце или щитовидную железу. Этот орган начинает излучать гамма-кванты, а гамма-камера регистрирует излучение и трансформирует его в компьютерную картинку. Это как бы рентген наоборот. Однажды среди пациентов оказался начальник полицейской разведки страны генерал Рафаэль Пелет. В прошлом офицер-десантник Пелет считал, что в полиции, как и в армии, должны служить лучшие. Э, нити, как бы, никуда больше не взяли в силу их серости и тупости. Случилась история Золушки, возможно, лишь в Израиле, ибо ни в одной другой стране мира генералы не занимаются судьбами переселенцев, хотя бы потому, что социальность с ними просто не пересекаются. Пелет предложил мне работу в разведке, но прокомментировал своё предложение так: "Я могу взять тебя на службу прямо сейчас, но имей в виду, что полицейская разведка грязное дело". Информаторы, стукачи, компромат. Не думаю, что это предел твоих мечтаний. Есть у нас отдел, который бы тебе подошёл криминалистика, но там сейчас нет ставок. Ставки появились через 2 года, когда разведчик Пелец стал генерал-полковником и самым главным полицейским страны. Был конкурс, 8 человек на одно место, и я его честно выиграл. Эмигрант с корнями с Саксоула. И что, спросит служитель? Вот так прямо и выдали удостоверение и пистолет. Да нет, не сразу. Только проверка службы общей безопасности шабак заняла несколько месяцев. Остановлюсь кратко лишь на одном из множества этапов процедуры приема на работу – проверки на детекторе лжи. За годы жизни в Израиле я имел это удовольствие много раз – в армии, полиции и шабак. Очень меня развеселили кадры из сериала Павла Лунгина «Родина». Помните, герои по очереди проходят проверку на полиграфе, каждый примерно по две минуты. Ваше имя Алексей Брагин. Вы передавали лезвие Лотифу. И все это в своей же организации. А ведь фильм претендует на звание правдивого. Родина. Клоны из российского сериала похищенные и американского отечество. К сожалению, это не единственный фильм очень уважаемого режиссера, в котором полно фактологических неточностей. История детектора лжи уходит в далёкое прошлое, в начало 20 века. Первый прибор был создан в 1921 году Джоном Ларсоном из Беркли, Калифорния. В 1945 году в ходе формирования аппарата управления оккупационной зоны Берлина американцы провели массовые проверки на полиграфии всех претендентов на административные должности. Результаты впечатляли. Многие из примерных граждан и борцов с гитлеризмом оказались бывшими нацистами. В Израиле детектор лжи успешно применяется с 1959 года, хотя данные проверки, как и в большинстве стран, не принимаются в суде. Что касается России, то вплоть до начала 1990-х годов полиграфы там широко не использовались, ибо сама методика трактовалась как варварство, марокобесие и недопустимый психологический нажим на личность и скажающие реальные факты. Вам это ничего не напоминает? Генетика продажная девка империализма, а кибернетика буржуазная лжи наука. И в итоге отставание от Европы и Америки в обеих и смежных областях на многие десятилетия. Иммиграция и культурные бренды России. В Санкт-Петербурге на набережной лейтенанта Шмита поставили памятный знак на том месте, откуда отчалил философский пароход. Надпись на камне гласит. С этой набережной осенью 1922 года отправились в вынужденную эмиграцию выдающиеся деятели отечественной философии, культуры и науки. Спасибо и на том. А надо бы установить стелу с семенами всех высланных, и чтобы видна она была за километры. А текст был бы такой: С этой набережной осенью 1922 года советы выслали лучшие умы страны. об искрове в тем самом отечестве на ближайшие столетия. И ни один был переход, и не только водным путём изгонялись из страны людей. Что было бы сегодня с Россией, если бы в ней остались Сикорский, Бердяев, Гамов и Бунин, Зворыкин и Бродский, Химик и Патиев, инженер Всеволод Есинский, микробиолог Виноградовский, социолог Сорокин, зоолог Новиков, гистолог Максимов. Оборышников, Нурив, Годунов, Павлова, Белоусовы и Протопопов, супруги Пановы, Кшишинская, Нижинский, Лифарь, Фокин. Уже к 1931 году за границей работали 472 русских ученых, среди них пять академиков и 140 профессоров российских университетов. Представим себе, что Секорский строил бы свои вертолеты в России, а не в США. Владимир Зворыкин, изобретатель современного телевидения, получил бы 12 медалей от российского правительства, а не от американского. Возможно, все страны мира завидовали бы сегодня России. И было бы чем и кем гордиться. И не надо было бы выдавать автомат Калашникова за культурный бренд. На открытии памятника инженеру Калашникову работы скульптора Щербакова 16 сентября 2017 года министр культуры России Владимир Мендинский сказал: Автомат Калашникова настоящий, можно сказать, культурный бренд России. История России, СССР, России достаточно богата истинными культурными брендами. Большой балет, русский роман, советская школа теоретической физики. Может быть, Гжель, хохлома, спутник, Чебурашка наконец. Но не казаки с водкой и балалайкой. И уж, конечно, не автомат. Я бы поставил памятник поэтическим вечерам у входа в Политехнический музей. Люди моего поколения и старше поймут, о чем я, а молодые пусть посмотрят в интернете. Заодно и про Марлен Хуцюева прочтут и про фильм «Застав Ильича». Мне двадцать лет. В Запорожье на доме номер три по проспекту Металургов несколько лет тому назад появилась мемориальная доска в память об ученом, композиторе и барде Викторе Семёновиче Бирковском. Слава богу. Но Берковский фигура не запорожского масштаба, а российского, даже, наверное, более крупного. И большую часть своей жизни Берковский прожил и проработал в Москве. Он автор более 200 песен, многие из которых сопровождают всю нашу жизнь, вне зависимости от страны проживания. Берковский был одним из идеологов и авторов проекта Песня нашего века. Написал совместно с Никитиным музыку к шести спектаклям. Один алибаба чу стоит. Это он обесмертил Гренаду Светлова. Ну что с того, что я там был Левитанского, на далеком Амазонке Киплинга, маршака, контрабандиста Вагрицкого, снегопад Морец и колечка Бродского. Почему бы не поставить ему памятник у входа в Московский институт сталисплавов, в котором он преподавал, и не объявить Виктора Семёновича Бирковского и его творчество культурным брендом России? В силовых структурах Израиля сотрудники, имеющие доступ к серьёзной информации или занимающие командные должности, проходят проверки на детекторе лжи достаточно регулярно. Я не буду рассказывать, какие датчики и в каком количестве подсоединяют к испытуемому, ведь сегодня каждый может найти эти сведения в интернете. К тому же, число датчиков может меняться в зависимости от полиграфической школы. Остановлюсь на том, чего вы все эти не найдёте. Процесс проверки состоит из трёх этапов. многочасового предварительного допроса, подготовительной беседы с полиграфистом и самого теста. Важность первой и второй составляющих громадна. Именно на этих стадиях большинство испытуемых рассказывают о себе то, о чём по здравом размышлении предпочitali бы умалчать. Перед самой процедурой вместе с психологом вы составляете список вопросов, которые вам зададут, и уточняете их формулировку. И лишь тогда К вам подсоединяют прислабутые датчики сбора физиологических реакций организма. После ничего не значащих вопросов с заведомо известным ответом вы Петя Иванов, да, мы находимся в Детройте, нет, необходимых для калибровки прибора полиграфист переходит к основным. Проверка может длиться около часа, а то и более. Иногда с перерывом, во время которого вы останетесь сидеть в кресле, а ваш инквизитор выйдет на пару минут под любым предлогом в соседнюю комнату с полупрозрачным зеркалом на стене. Ему чертовски интересно, как вы себя поведёте в его отсутствие. Не знаю, что там вам рассказывали умные и всезнающие друзья, но обмануть хорошо обученного специалиста, владеющего методикой работы на современном компьютерном полиграфе, невозможно. Итак, Весной 1993 года на мне прекрасно смотрелась новенькая серая форма с множеством карманов. Я получил в оружейной комнате легендарный револьвер фирмы Smith Wesson Chief Special калибра 038. Красавец, а не револьвер. Впрочем, научиться обращаться с ним профессионально оказалось непросто. С тех пор у меня были Beretta, CZ FN Jericho, Colt и Glock. У каждого свой характер, и каждый хорош по-своему. Но в револьверах есть какая-то необъяснимая притягательность. Мое сердце принадлежит им, хотя это скорее оружие для самообороны на близких дистанциях, и поэтому для израильской действительности мало подходит. После интенсивного курса молодого бойца начались рабочие будни, постижение премудрости и криминалистики. Забавно, что многие не понимают разницы между криминалистикой и криминологией. Обе науки относятся к сфере преступность и право. Но только криминология изучает преступников как личности, особенности их поведения и мотивы совершения преступлений, в то время как криминалистика призвана служить обнаружению следов преступника и сбору вещественных доказательств. То есть криминология одна из областей социологии. Наука сугубо гуманитарная. Криминалистика же наука точная, и занимаются ею физики, химики, инженеры и биологи. Криминологов интересует кривая роста проституции в Пекине, отклонения в психике серийного убийцы и причины возникновения организованной преступности среди гастарбайтеров Дублина. Криминалист исследует стекло автомобиля, чтобы понять, с какой стороны стреляли: из кабины или с улицы. Какого вида и калибра было оружие? Есть ли на корпусе машины и внутри её пятна крови и отпечатки пальцев? Является ли наркотиком белый порошок в пакетик, с которым оказался в перчаточном ящике? А сам лимузин, роскошный BMW X6, аутентичный или сварен умельцами из двух разбитых? Кем написана записка: "Это ограбление, деньги в мешок и быстро"? Чуть позже мы увидим, как работают криминалисты в Израиле. Но сначала поймём, как работает полиция этого государства и её экспертная служба.